Глава 15. Возвращение назад в город я банально проспал. Как-то слишком сильно расслабило меня купание в горячих источниках. либо просто сказалось то, что я выложился на полную в попытках выполнить задание мастера Бекера. В любом случае я проснулся, когда мы уже подъезжали к Дадзё. "Вот мы и дома", с улыбкой произнесла Эйка, которая в этот раз сидела рядом со мной. "А ведь я даже этого не заметил. Вот ведь?" "Да, дома", согласился я с ней, также улыбнувшись. За последнее время Дадзё последний приют Действительно, стало для меня словно второй дом. По крайней мере, здесь я проводил куда больше времени, чем со своими родителями и сестрой, но те хотя бы понимающие относились к процессу моих тренировок и необходимость такого частого пребывания рядом с мастерами додзё. Да, в этом плане любые тренировки, какими бы тяжёлыми они ни были, если в итоге они несут пользу ученику, Всё это воспринимается сугубо положительно. Разбор вещей не занял много времени, так как и брал я с собой всего ничего. Так что остаток вечера я мог заняться чем угодно, ведь сегодня мастера сказали, что это будет полноценный день отдыха. Правда, меня всё так же терзала мысль, что мне необходимо усилить свои тренировки. Казалось бы, я и так прохожу каждый раз через самый настоящий ад. Но стоит признаться честно самому себе. Я и не сильно задавался вопросом, зачем это делается, и сам редко стремился на тренировки. Зачем? Если мастера и так заставят меня выполнять их задания, а я в любом случае не стану от них отказываться и буду выполнять все, что мне скажут. Теперь все это казалось мне неправильным. Неужели на меня так подействовали падения с большой высоты? На следующий день после восхождения мне снились странные сны, но я ни одного из них не запомнил. Может, это так подсознание пытается мне что-то подсказать, а я просто не понимаю, что именно. Как же все сложно, и почему в жизни нет более простых решений? Я выдохнул сквозь сжатые зубы и решительно вышел из своей комнаты. Лучше это сделать сейчас. Прежде чем я сам себя сумею убедить в надуманности моих выводов, всё же всё это не подкреплено ничем, кроме моих личных догадок и взглядов. И тем не менее, теперь меня не покидает чувство, что время, пусть у меня и есть, но не так много, как хотелось бы. Мастер Беккер обнаружился в одном из своих любимых мест, на ступеньках общей столовой, точнее, на вынесенной на улицу мансарде, где он любил посидеть и попить пиво, любуясь небом. Не знаю, зачем человеку, на которого алкоголь в принципе должен слабо действовать, это вообще надо. Но, может, ему просто нравится вкус. В любом случае, это не мое дело. И раз уж он так любит проводить свое время таким образом, то хотя бы у меня есть шанс с ним поговорить. Правда, не думаю, что это удастся сделать без лишних ушей. но уж такова особенность последнего приюта. Здесь ты никогда не знаешь, кто может тебя услышать, кроме твоего собеседника. Уж в плане любопытства мастера определенно будут призерами любых соревнований. Ты что-то хотел, Адриан, спросил мужчина, даже не посмотрев в мою сторону. Впрочем, не думая, что мне бы удалось подкрасться к кому-нибудь из мастеров? Да, мастер, глубоко поклонился я ему и медленно выдохнув, решительно спросил: "Я бы хотел узнать, как мне стать сильнее?" "Вот так вот, просто стать сильнее?" хмыкнул мастер Беккер, продолжая пялиться вверх. "А раньше чего же ты хотел?" просто доказать, что я что-то могу, вопреки словам учителей, которых приглашала моя мама, насупился я. Постоянно говорили, что у меня нет таланта. Для меня это до сих пор была не очень простая тема. Когда всякие умные дядьки и тётки приходили к нам домой и после выполнения их заданий, они старались преподнести информацию о моей бесполезности в плане боевых искусств. Ну так у тебя и правда нет таланта к боевым искусствам, огорошил меня столь прямым ответом наставник. Вот только что есть талант способность все схватывать на лету или возможность быстрее постигать сложные боевые техники. Так ты, например, обладаешь вполне неплохими задатками, которые просто надо развивать. Почему тогда все эти приглашенные эксперты не хотели со мной связываться? А кому охота работать с сыном из Гуя, да еще и не в состоянии их ничем впечатлить? Насмешливо произнес мужчина, переводя взгляд на меня: "Да и чем ты мог их удивить на фоне клановых детей, которые действительно могут показывать выдающиеся результаты?" Или же, может, им кто-то подсказал, что с тобой лучше не связываться? Клан удивленно посмотрел я на наставника, и тот подтверждающе кивнул. Но зачем я им вдруг мог потребоваться? Наша же семья исключена из клана Кригер. Так-то она так, но не совсем, улыбнулся мастер Беккер. Наверное, не стоит не говорить, но кланы, несмотря на то, что сейчас больше погрузились в бизнес и промышленность, все же остаются приверженцами старых традиций, а так как все кланы происходили из групп воинов, объединенных тем или иным образом, то и традиции завязаны больше на боевое мастерство членов клана. Так вот, если касаться изгнания, то оно распространяется только на Раэль Мацари, твою мать. Она урожденная кригер, и именно на ней лежит изгнание из клана. и она не может вернуться в него, так как изгнание не имеет обратного порядка. И тут даже не важна причина, почему ее изгнали. Но вот ее дети совершенно другое дело. Хмыкнул он. Мама никогда об этом не говорила, задумчиво обронил я, и правильно кивнул мужчина. К детям изгнанницы в клане будет определенно не самое хорошее отношение, да и у вас есть возможность прожить обычную жизнь, не погружаясь в эти клановые интриги и их борьбу. Остальные такого шанса лишены, тем более клан имеет право использовать своих членов по своему разумению. И даже отправлять на заранее слишком опасные и сложные миссии, где вопросы выживания даже не стоит. В любом клане уважают силу, так что и отказаться от заранее провального задания тоже нельзя. Так что насчет меня и сестры? Посмотрел я на наставника. Получается, мы можем стать членами клана Кригер, если этого захотим. Если захотите, да? Хмыкнул мастер Беккер, и это может создать определенные сложности для тех, кто нацелен на место наследника клана. А мы-то здесь каким боком, не понял я его. Улыбнулся наставник, сжав пустую банку пива и став раскатывать ее в руках, пока в его ладони не оказался металлический шарик. Такая демонстрация возможностей впечатляла. Но я все же был намерен услышать ответ на свой вопрос, а мастер сознательно тянул с ним. Значит, Раэль ничего не сказала вам? Не сказала, что твой дед является главой клана Кригер? Он, получается, изгнал собственную дочь? Удивленно посмотрел я на него. Ну да, равнодушно пожал плечами мастер Бекер. У Алистры Криггера так-то достаточно много детей, как и внуков, поэтому изгнание одной из дочерей особо никак не сыграло на расстановке сил. Единственное, что Раэль была одной из сильнейших в клане из своего поколения, и ее уход освободил место для многих жаждущих власти. Ее же дети не проявляли никаких успехов на ниве боевых искусств, а значит, не могут пройти испытания клана. Но об этом в другой раз. Хитро улыбнулся мужчина, предугадав мой следующий вопрос. Главное в этом всем, что ты, став нашим учеником, чисто теоретически теперь можешь претендовать на вхождение в клан Кригер. А если мне это не надо, Жили же мы как-то без клана, пожал плечами. А вот это ученик никого не волнует. Мужчина подкинул в руке шарик, скатанный из банки из-под пива, и бросил его вверх, так что маленький снаряд мгновенно исчез из виду. Вот представляю, как потом будет больно тому, кому он прилетит. Ты уже можешь представлять для них угрозу, и пока ты не показываешь значительных результатов, ты интересен лишь малому кругу людей. Но вот если ты действительно хочешь стать сильнее, повёл плечами мастер Беккер. "Т в этом случае тобой может заинтересоваться куда больше людей, и причем не только из клана Кригер, а другим. Я зачем? Ну как же?" хмыкнул наставник. "А освежить кровь, ну или просто насалить твоему деду, приняв его внука в свой клан, пусть даже из тебя может получиться лишь посредственный боец в их глазах". Но вот то наследие, что находится в твоей крови, ради этого многие могут пойти на такие риски. Это получается, мы с сестрой всегда в опасности, побледнел я, осознавая величину проблем, о которых раньше просто не знал. Вовсе нет, покачал головой мужчина, пока вы никак себя не проявляете сверх того, что могут обычные неклановые бойцы и спортсмены. Вы для остальных остаётесь просто не стоящими внимания, максимум слуги клана еще могут принять, но никак не на роль членов клана. И вот тут мы подходим к звучной тобой, Адриан просьбе. «Все еще хочешь стать сильнее, особенно после всего услышанного. Я так понимаю, что если я стану выделяться, то обратят внимание именно на меня. «А не на сестру заодно, решил сначала уточнить я. Верно, довольно улыбнулся мастер Беккер, тем более вас все еще защищает Раэль, так что к твоей младшей сестре никто в здравом умении сунется, если не хочет потом огрести проблем. Другое дело старший сын, не дело пацану прикрываться в пусть и такой. Тогда я хочу стать сильнее. Твердо посмотрев ему прямо в глаза, ответил я: "Ты же понимаешь, что после этого не будет пути назад". Я это понимал еще в тот момент, когда только попросился стать вашим учеником, кивнул я, сжав кулаки: "Просто мне кажется, пришла пора несколько изменить тренировки". О-о-о! Раздался голос старейшины справа от меня, и я поклонился главе Дадзё. Удивляться его появлению совсем не стоило. Скорее всего, сейчас рядом с нами находятся все мастера Дадзё, и они просто не показываются мне. Неужели наш птенчик решил расправить крылья? Ну, на выходных он знатно полетал, рассмеялся мастер-бекер: "Что я научить его не падать, а все же летать? Раз Адриан этого хочет, то почему бы и нет?" Дал свое разрешение старейшина. Какая нынче молодежь пошла торопливая. М -м да. Он сразу после своих слов удалился к другим корпусам до А я снова остался наедине с наставником. Вот и благословение старейшины получили, довольно потер руки мужчина, можно наконец-то приступать к настоящим тренировкам, а то все эти предварительные этапы, поморщился он. Они были важны для формирования подходящего фундамента, с важным видом из мастер Райлин выйдя из столовой На мой взгляд, не мешало бы годика-два ими заниматься, но раз наш ученик хочет ускорить обучение, то я не буду его отговаривать. Таков ритм его жизни. Улыбаясь, появился позади меня мастер Харонар. и я только и успевал вертить головой в попытке отследить, откуда они вдруг появились. Всё же до момента, как наставники заговорили, я мог поклясться, что рядом со мной и мастером Беккером никого не было. Вот что значит уметь скрывать своё присутствие. нет до подобного ещё далеко. Ну ничего, и я этому когда-нибудь научусь. Придётся заняться твоим питанием, если ты хочешь выдержать и возросшие нагрузки. Следующий на очереди оказалась мастер Торвар. он справится, ведь так прелесть. Ну и кому принадлежали эти слова, сложно не догадаться. Ура, можно будет бить Адриана в полную силу, как всегда обрадовался возможности драки мастер Дорн. Он вот и что-то мастеров, просто появившихся рядом с нами за исключением, естественно, мастера Маками, которая, как обычно, пряталась где-то рядом, но видно ее не было, оказался на крыше. И вот не сыро ему на ней сидеть, ведь только недавно прошел дождь. Ну, лет через десять с сомнением протянул мастер Беккер, посмотрев на меня, Возможно, и сможешь а так лучше все еще сдерживаться. Ну вот, тяжело вздохнул мастер Дорн. — «облом! Кому, кому, а Ему лишь бы подраться.